"С ударыни", сказал он кратче. "25 долларов единовременно, и потом на протяжении 2 лет по 10 долларов в месяц". Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшновато, но у неё чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала. Раздался отрывистый лай Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца, камевое жор ликвивал вместе с ними. Он свёл старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в свои понаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги. Вот так мы её и купили, вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. Всё это надо было предвидеть. Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозят с собой бродячий цирк. Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога. Точно оправдываясь, возразил Эферн. Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине – это так утонченно, так величественно, будто в старину, когда женщины носили креналины, они словно плыли по воздуху. И наша зеленая машина тоже плыла так ровно и величаво. точь в точь маленькая лодочка управлять на диво легко знай себя поворачивай рукоятку только и всего ах какая это была чудесная упоительная неделя волшебные дни полные золотого света машина жужжа проплывает по теннисному городу словно лодка по сонной неподвижной реке а ты сидишь гордо выпрямившись улыбаешься встречным знакомым невозмутимо выбрасываешь морщинистую руку при каждом повороте А на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай, порой берешь прокатиться Дугласа или Томаса Полдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что весело болтают и бегут рядом с машиной. Предельная скорость пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики. И в них машины появлялись и вновь исчезала точно древний призрак на колёсах. И надо же, чтоб сегодня, прошептала Ферн. Ах, надо же. Это был несчастный случай. Да, но мы удрали, а это уже преступление. Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и ещё их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло всё их бельё и платье. Этот запах струился вслед, когда зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому оглушенному зной городку. Все произошло очень быстро. Улица накалилась зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла. Сигнали изо всех сил, и вдруг, точно чертик из коробочки перед ней неизвестно откуда вырос мистер Коттермен. Осторожно, взвизнел мисс Ферн. Осторожно, взвизнел мистер Аберта. Осторожно, взвизнел мистер Коттермейн. Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза. Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз старушки оглянулись. И то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом. Коттермен лежал на тротуаре, немой и неподвижный. Дожили, горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгущалась тьма. Ох, почему мы не остановились? Зачем мы удрали? Шш, обе прислушались. Внизу опять кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился, и в тусклом свете сумерек по лужайке прошёл мальчик. это только Дуглас Сполдинг, наверное, хотел ещё разок прокатиться, и обе тяжко вздохнули.